Вновь посетила обоих. Она сидела в кожаном кресле у окна, когда сзади появился Штайгер и накинул ей на шею веревку. Кранц обеими руками держал женщину до тех пор, пока она не задохнулась. После этого убийцы отправились в квартиру Маркуса и ограбили ее. На следующий день они расчленили труп у ванни, часть его спрятали в цветочной подставке, а туловище поместили в чемодан, который затем спрятали в угольном погребе отчима Штайгера. Уголовная полиция нашла там чемодан. После судебно-медицинского исследования туловища идентификация была завершена. Суд присяжных приговорил обоих убийц и грабителей к пожизненному тюремному заключению. Смерть в автомашине. Наряду с телевидением и радио Пожалуй, едва ли какое-нибудь еще современное изобретение так влияет на жизнь человека, как автомобиль. Автомашина — это средство передвижения и транспортировки. Автомашина сокращает путь к месту работы является предметом удовольствия на досуге. Для все большего числа людей она становится наряду с квартирой и работой одним из частых мест пребывания. Но поездки в автомашине — Это не только физическая деятельность, они имеет также психологический аспект. Современный автомобиль обладает большой механической энергией. Чтобы управлять им, требуются не только технические знания, но и высокая степень ответственности. Манера поведения человека в условиях уличного движения позволяет судить о его личности в целом. Она может быть классифицирована по широкому диапазону от проявления дисциплинированности, уважения к общественным нормам поведения до безудержного эгоизма и беспощадной агрессивности. Поэтому не будет преувеличением сказать, что автомобиль все больше становится составной частью нашей жизни. И в этом своем качестве он, конечно, играет свою роль в тех сферах жизни, в которых конфликты, неправильные отношения – Антиобщественное поведение, небрежность, агрессивность и алкоголизм ведут к совершению уголовно наказуемых деяний. Сегодня несчастный случай на транспорте принадлежит к распространеннейшим причинам насильственной смерти. В более редких случаях автомобиль сознательно используется как орудие убийства или самоубийства. В детективных романах и фильмах иной раз Изображаются изощренные методы убийства в автомобиле и посредством автомобиля. Там стартеры соединяют с пластиковыми бомбами, пропиливают рулевые колонки, отвинчивают гайки на колесах, сбрасывают жертвы в пропасти, чтобы имитировать несчастный случай. Эти описания нередко можно отнести к области фантазий. Реальная действительность выглядит не столь эффектно, Как и в других случаях неестественной смерти, судебно-медицинский эксперт при гибели в автомашине должен установить причину смерти с тем, чтобы выяснить причинную связь между смертью и предыдущими событиями и восстановить ход самих событий. При этом эксперту необходимо, например, определить, не отразилось ли на способности управлять автомашиной нахождение участников происшествия под влиянием алкоголя, медикаментов или болезни. Возьмем в качестве примера один дорожно-несчастный случай со смертельным исходом. Мотоциклист проезжал перекресток, и с боковой улицы на перекресток со скоростью около 50 км в час выехала малолитражка марки «Трабант», водитель которой пренебрег право мотоциклиста на преимущественный проезд. Мотоциклист ехал со скоростью примерно 70 км в час. Он ударился под углом о левую сторону автомашины. Левый бок трабанта был вмят, крыша разорвана. Мотоциклист попал шеей между ее остро разорванными краями. Он получил многочисленные повреждения артерий и истек кровью. В процессе вскрытия трупы Доктор Вальтери обнаружил простирающуюся до шейных позвонков на передней левой стороне шеи резаную рану, которая имела 6 см ширину и 17 см.